Юриспруденция продажи 32. И мне запрещено иметь дело с ростовщиком, даже если он называет это без своего имени, потому что всемогущий Бог разрешил продажу и запретил усурт, и объявил войну о поедании ростовщика.